Глава с е д ь Прием в Малийском посольстве 2. «Барон Воронов, мы очень рады вас видеть в наше посольство!» Жизнерадостно произнесла Юлали, встретив нас с Катей практически у самого входа. «Княгиня Шуйская, добрый вечер!» м а л е й к а была одета в обтягивающее золотистое платье, которое ей очень шло. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» склонила голову Шуйская. Я последовал ее примеру и тоже легонько поклонился. «В этот момент, мой брат...» Девушка несколько раз щелкнула пальцами, пытаясь вспомнить слово. «Он сейчас переговаривается с Георгией Романов, но как только закончить, хотели с вами побеседовать». «Ну, мы только пришли, так что у уважаемого Манса будет весь вечер на этот разговор», — вежливо произнес я. «Тогда проходите, развлекаться, а мы вас позже найти». Закончив с нами, Юлали направилась к следующим гостям, а мы с Катей прошли дальше в большой зал, по правую сторону которого были расположены столы со множеством напитков и закусок. В остальной свободной части толпились гости. По большей части тут находились самые богатые, влиятельные и знаменитые люди нашей страны. Ну и кое-кто из м о л и й ц е в тоже. Это ежегодное мероприятие было предназначено для налаживания деловых и не только связей между двумя империями. Точно такой же прием организовывали в африканской стране, но уже весной. Только туда приходила уже Малийская знать. Об этом мне вкратце рассказал Коловрат перед самым выездом. Он как-то поболее разбирался во всех этих светских делах. «Подобные мероприятия больше по маминой части». п о б у р ч а л а Катя, когда мы подхватили шампанское с под носа официанта. «Все улыбаются в глаза, а сами пыльются ядом, хоть и пытаются скрыть это за красивыми словами». «Ну так и мы можем отвечать тем же. Это будет не менее весело». «Предпочитаю говорить все прямо и в лицо». «Это как раз заметно», — ответил я, неожиданно увидев направляющуюся к нам Ангелину Болотову. «Ее брат, к слову, тоже был тут». В данный момент он что-то громко рассказывал разношерстной компании, ловившей каждое его слово. Иными словами, чувствовал себя, как рыба в воде. Несмотря на первоначальную улыбку, Ангелина резко изменилась в лице и свернула в сторону. Шуйская сразу это заметила. «Вот не могу понять, чем ты их всех берешь. Даже наследницу Болотовых в себя влюбил. А эта семейка тебя сильно недолюбливает, вроде как». «Влюбил? С чего ты это взяла?» Катя подошла к столу и аккуратно подцепила небольшую конопышку с дыней, завёрнутую в хамон. Звучало дорого и необычно. Надо будет тоже потом попробовать. «Поверь, девушки такое заверстучают. Она, как тебя увидела, засияла сразу. Потому я удивилась столь резкой смене настроения». «Её отец запретил нам общаться», — задумчиво произнёс я. «Говорит, что очень опасно. Слишком уж много желающих меня убить». «И тебя это остановило?» «Да уж, как-то нехорошо моя фраза прозвучала. Словно я сам имел какие-то виды на девушку, но отступил из-за запрета ее папеньки. Ну какие у меня могут быть планы, если Ангелина совсем еще ребенок?» «А вообще, только сейчас подумал о том, что наше совместное появление с Шуйской может кое-кого обеспокоить. Я имею в виду тех, кто знает о личности отца Екатерины». Ведь если так подумать, то союз девушки, у которой все-таки есть какие-то права на престол, и о навел справки. И будущего абсолюта может навести шороху в стране. Будь я одним из наследников, то точно бы напрягся. А Георгий так точно способен на весьма радикальные действия. Забавно получится, если в итоге он сам же и начнет сватать мне Даниэлу, только для того, чтобы избежать нашего брака с Шуйской. «Так, стоп». А сам император собирается появиться на этом мероприятии? Вот от его реакции и стоит отталкиваться. «Ярослав, я же в шутку спросила, а ты так задумался?» — послышался голос Кати. «Она же молоденькая еще совсем. Тебе девушек, что ли, не хватает?» «Да нет». В этот момент в зале показались Манс и Георгий. Они, напоследок кивнув друг другу, разошлись в разные стороны. Романов направился к д а н и э л е а вот к е й т а в зашел на сцену и взял в руки микрофон. «Уважаемые гости, рад всех приветствовать на этом мероприятии. Если кто-то не в курсе, меня зовут Манс Кейта д е с т ы й Юмор был так себе, но Малиец брал своей харизмой, поэтому в зале раздались смешки. «Официально наша встреча организована для налаживания деловых контактов, но давайте сегодня изменим традиции. Все-таки впереди вас всех ждут непростые времена. Не будем лукавить, тут собрались представители большинства великих семей, которые точно понимают, к чему катится мировая обстановка». Манс сделал небольшую паузу. «Кто-то потеряет все, другие же, наоборот, приобретут. Поэтому предлагаю на сегодня забыть обо всех условностях и просто повеселиться. Всем приятного вечера!» По залу раздались аплодисменты. Музыканты продолжили играть какую-то ненавязчивую композицию. А крон-принц, сойдя со сцены, сразу направился в мою сторону. «Барон, очень рад вас видеть на нашем мероприятии!» Манс практически полностью повторил фразу сестры. «Мы можем поговорить?» Было бы невежливо оставлять Катю одну, но ситуацию спасла неожиданно появившаяся Юлали. «Екатерин, слышать, вам нравится искусство? Как вы отнестись к тому, чтобы я вам показать коллекцию робот т н а ш художник»?» «Посмотрю с большим удовольствием», — вежливо ответила ш у й с к а и пошла вслед за Маликой. Манс же, подхватив с под носа официанта два бокала с каким-то синим напитком, предложил мне отойти немного подальше от основной толпы людей. «Ярослав, перейдем на «ты». Все-таки впереди у нас долго и очень, надеюсь, что продуктивное сотрудничество». «Конечно, ваше высочество». «Просто Манс. Так вот, тебя уже посвятили в грядущие планы?» «Вкратце». — ответил я, посмотрев по сторонам. — А нам безопасно вести такие разговоры в этом зале? Может, выбрать место потише? к и т о только отмахнулся. — Вся пыль проверена. К тому же на территории посольства работают глушилки, так что у присутствующих есть шанс наподслушать только в одном случае, если они встанут непосредственно рядом. Поэтому можешь не беспокоиться, этот разговор сугубо конфиденциальный. Хотел был напомнить Кронпринцу о том, что кто-то из гостей может уметь читать по губам, но все же не стал. о Ему лучше знать. Хорошо. На самом деле, мне хотелось бы понять, что ты думаешь сам по этому поводу. Поверь, Малийская империя выполнит все, что я тебе обещал при первой нашей встрече. Мы привыкли быть честными с людьми, на плечах которых висит ответственность за безопасность нашей страны. «Удивительно, но, похоже, именно Манс н был единственным, кого хоть немного волновало моё мнение. Если вы сможете позаботиться не только обо мне, но и о моей семье, то я только за. К тому же подозреваю, что ваши специалисты смогут мне дать образование ничуть не хуже, чем дома. Всё верно, но по окончании обучения вы сможете выбрать, где остаться. Такой была договорённость? Ну, понятно. Расчёт молийцев достаточно прост. Они надеются, что за годы, проведенные в их стране, я обживусь, обзаведусь друзьями и наставниками, после чего не захочу возвращаться. И такое вполне может произойти. В таком случае не имею ничего против. Только вот я так и не понял ничего касательно сроков. Когда вы планируете мой отъезд? Мы какое-то время ничего не говорили, так как мимо нас прошел рыжий мужчина с пышными рыжими усами и молодая девушка, тихо хихикующая после каждого слова своего кавалера. «Чуть позже наше мероприятие собирается посетить император, так что, думаю, все детали будут известны к концу вечера. Я лишь хотел убедиться, что ты не имеешь ничего против своего переезда». «Спасибо за заботу, Ваше Высочество». Я принял бокал. «Просто манс», — с улыбкой напомнил Кронпринц, после чего мы распробовали напиток, который оказался каким-то странным подобием красного вина. Мне не зашло. Следующие двадцать минут мы с Малийцем вели обычную беседу, которую то и дело прерывали подходящие гости. Каждый норовил сказать несколько приятных слов в сторону Манса, но ну потом задать и мне какой-нибудь бесполезный вопрос. «Зачем? Почему?» — понятия не имею. Душа аристократа — потемки. А еще через какое-то время вернулась Юлали с Екатериной. «Ваш а д р и н это просто нечто!» — восторгалась Шуйская. как он передаёт атмосферу, как работает с красками. Мы просто обязаны организовать выставку его картин. Думать, мы можем обговорить это более детально в другая обстановка. Может, поужинать на следующей неделе? Я могу просить Адриана прилететь в ваша страна. Это будет просто замечательно!» С воодушевлением поддержала идею Катя. Видимо, ей действительно очень нравилось искусство, так как девушка прямо сияла от восторга. «Барон Воронов!» Юлали перевела взгляд на меня. «Я слышать, что у вас большой музыкальный талант. Могу я просить вас что-нибудь сыграть на наше мероприятие?» От такого предложения я немного растерялся, так как вообще не предполагал, что мне сегодня придётся петь. Но отказывать было тоже невежливо. Разве что... А так принято. Всё-таки это официальное мероприятие посольства, а не дружеская посиделка. Брат с сестрой переглянулись. «В наша культура это обычное действие», — объяснила Юлали. «Мы будем очень рады и послушать вас», — добавил Манс. «Серьезно, Ярослав, с твоей стороны будет очень невежливо отказывать хозяевам мероприятия», — подключилась Катя, прижавшись ко мне боком. «Давай без лишней скромности. Поешь ты действительно хорошо». «На самом деле я не имел ничего против, особенно если подобное тут в порядке вещей». и в данный момент больше думал над песней, которую собираюсь исполнить. Перебрав в голове несколько вариантов, все же остановился на одном. «Ну хорошо, могу и спеть». Я поставил бокал на один из столиков и уверенно направился в сторону музыкантов. Мне нужна была гитара. Ребята сразу предоставили мне инструмент и пообещали подыграть, если смогут уловить ритм. В их профессионализме я ни капли не сомневался, поэтому согласился. «Получится — отлично. Не получится — и в соло спою нормально». «Дамы и господа», — сказал я, встав у микрофона. «По просьбе хозяев сегодняшнего мероприятия хотел бы исполнить одну из своих новых песен. Надеюсь, каждый из вас найдет в ней что-то для себя». Немного подождав, когда люди полностью переключат свое внимание на сцену, начал играть. «Делай вопреки». «Делай от руки, мир переверни, небо опрокинь». Поначалу люди не знали, как реагировать, но потом стали втягиваться в мелодию. «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары — круговорот людей». После того, как я закончил, в зале всего на несколько секунд воцарилась тишина. которую нарушили аплодисменты от императорской семьи. Уже потом к ним подключились и все остальные зрители. Кто-то даже снимал происходящее на телефон. И откуда такая привычка, когда все увидено и так записывается в воспоминаниях? Не понимаю. Видимо, этим занимаются те же люди, которые в моем мире снимают салюты только за тем, чтобы больше никогда не открывать это видео. Передав гитару музыкантам, сошел со сцены. Ко мне сразу же начали подходить гости и высказывать свое восхищение моему музыкальному таланту. И ведь самое обидное, что никак не понять, действительно ли им понравилось. Предполагаю, что большинство прекрасно знают о том, как ко мне относятся наследники. Вот и стремятся подружиться. Чисто на всякий случай. Вдруг подобные связи пригодятся в будущем. Тем временем к сцене подошли ималийские наследники. «Это быть очень трогательно, барон Вронов», о — произнесла Юлали. «У вас на самом деле есть большой талант не только в боевое искусство, но и музыка. Вам надо писать свой альбом. Точно-точно!» «Спасибо», — вежливо ответил я. «Как раз раздумываю на этот счет. Согласен со своей сестрой, но все же считаю, что музыкантов на свете много, а вот потенциальный абсолют всего один. Так что без обид, Ярослав». но я искренне надеюсь, что музыка останется для тебя не более чем увлечением. Прямолинейно и честно. Потенциал еще надо развить, а вот петь у меня получается уже сейчас», — парировал я. «Но, если говорить серьезно, мне бы хотелось развиваться именно в боевом направлении, так что можете не беспокоиться». К нам подошел один из слуг. «Ваше высочество», — полушепотом произнес он, обращаясь к Мансу. «Через несколько минут сюда прибудет император. Вы просили предупредить». «Хорошо. Проверь, чтобы все прошло на высшем уровне. Ступай». Дождавшись, когда слуга удалится, кронпринц обратился к нам. «Друзья, прошу прощения, но мне надо встретить императора Константина. и Юлалий, ты идешь со мной». После того, как м о л е й ц ы покинули нас, мы с Катей остались наедине. «Это если не считать большого количества шастающих вокруг людей». Неожиданно меня отвлек голос, который я совсем не хотел слышать. По крайней мере, сегодня. «Воронов! Смотрю, развлекать более достойных и влиятельных людей — это твое призвание! Так держать! Из тебя получится отличный жут!» Болотов с неизменной мерзкой ухмылкой на лице был в компании какой-то молоденькой девушки. Позади них, понурив голову, стояла Ангелина. Ей определенно не нравилось то, с каких слов старший брат начал этот разговор. Я выдохнул, чтобы успокоиться. Давненько не встречал человека, который меня так сильно нервировал. «Возможно», — натянув искусственную улыбку, ответил я. «По крайней мере, мои достижения — это результат труда и таланта. А вот чем можешь похвастаться ты? Деньгами отца и беспричинно завышенной самооценкой? Или есть еще что-то?» С лица Болотова сразу исчезла улыбка. «Что такое, Аркаш? И на дуэль никак не вызвать?» Продолжил я. «Наемниц-то теперь нет под боком». Наш разговор начинал привлекать все больше внимания. «Да сдался ты мне!» Процедил парень. «В том-то и дело, что, видимо, сдался. Меня немного удивляет тот факт, что ты раз за разом продолжаешь попытки как-то меня зацепить. По-моему, это у тебя какие-то проблемы». «Как ты смеешь!» Я резко подошел к нему и сбавил голос на два тона. «Твое стремление задеть меня приведет только к тому, что рано или поздно я тебя прикончу, и, поверь, сделаю я это с огромным удовольствием и без каких-либо сомнений. Это угроза!» «Обещание!» — с улыбкой ответил я. Не знаю, на что именно рассчитывал Болотов, меня вообще удивляла его поразительная настырность. Хотя нет. Тут как раз все было предельно понятно. Все дело в том, что он мерзкий, самовлюбленный и максимально избалованный сын очень богатого отца. Вследствие чего Аркадий почему-то считает, что все обязаны заглядывать ему в рот и быть максимально учтивыми. А я, какой-то мелкий барон, без весомого положения в обществе, почему-то этого не делаю. И даже когда мой статус неожиданно повысился, у этого придурка не хватило мозгов изменить свое поведение. «Ну, что сказать? Не очень умный молодой человек, в отличие от его младшей сестры, которая вызывает у меня исключительно положительные эмоции». Болотов посмотрел по сторонам и увидел, что на нас уже у с т а в и л а с ь пару десятков лишних глаз. «Мой друг не очень понимает ш о т о к широко улыбнувшись, сказал он наблюдающим. «Не будем его за это винить!» Он попытался положить руку мне на плечо, но я, скинув ее, подал локоть Кате. После чего мы направились к Орловым, которые наблюдали за всем издалека. Райли, к слову, тоже была с ними. А затем в зале появился император.